Глава двадцать вторая Я глазом не успел моргнуть, как оставленная мной на пассажирском сиденье коробка с куклой Барби оказалась у Лизы в руках. Моя племянница смотрела на спрятанную в прозрачной коробке игрушку широко раскрытыми глазами, будто увидела чудо. Мне показалось, она не дышала. Ее родители уселись в салоне. Владимир занял кресло рядом с водительским местом. Они с недоумением смотрели на свою затаившую дыханию дочь. и на коробку, украшенную надписями на английском языке, которую Лиза держала в руках. Лиза моргнула медленно, словно нехотя повернула в мою сторону лицо. Я увидел ее, светившись от восторга глаза. Мысленно поблагодарил за это незабываемое зрелище Сашу Лебедеву, раздобывшую в Москве для моей дочери импортную куклу. «Дима, это... что такое?» – спросила Лиза. «Это кукла Барби», – сказал я. «Подарок для моей любимой племянницы». «Для меня?» Но ну, а для кого же еще? Другой племянницы у меня нет. Лиза недоверчиво скинула брови. Она снова взглянула на коробку, затем посмотрела на меня, будто еще не поверила моим словам. Улыбнулась, на ее щеках появились ямочки. Лиза сорвалась с места, бежала распахнутую дверь и буквально врезалась в мой живот. Она обняла меня одной рукой, потому что в другой руке она держала коробку с куклой, заявила, что любит меня и что я самый лучший дядя на свете. Я погладил ее по голове. Лиза запрокинула голову, снова улыбнулась мне. тут же ринулась в повторный забег, теперь в обратном направлении. Она юркнула в салон машины и с криком «Мама, посмотри, какую куклу мне Дима подарил!» предъявила мой подарок Наде. Мне показалось, Надя рассматривала спрятанную под прозрачным пластиком игрушку с тем же восторгом, что и ее дочь. «Димка, где ты такую игрушку раздобыл?» спросил меня мой брат. Я уселся в кресло, сунул ключ замок зажигания. Ответил. «В Америке, конечно». «Дима, ты ездил в Америку?» – спросила Лиза. «Это правда?» Взгляды пассажиров копейки скрестились на моем лице. «Я ездил в Ленинград». «Там сейчас такие куклы продаются?» – спросила Надя. «Такие куклы продаются в Америке», – сказал я. «Эта кукла пролетела к нам оттуда». «Правда?» – сказала Лиза. Я посмотрел на Владимира. «Поймал в Ленинграде американского шпиона», – сообщил я. «По линии КГБ обменяли его на эту куклу. Всего-то делов». «Чего только для любимой племянницы не сделаешь!» «Кукла лучше, чем шпион», – заявила Лиза. «Я тоже так подумал». «Дима, это что за пакет? Здесь на сиденье тоже для меня?» Я повернул голову, взглянул на Надю. «Нет, это для твоей мамы, для моей любимой невестки». «Тоже из Америки?» – спросил Владимир. Он обернулся, посмотрел на полиэтиленовый пакет с надписью «Ланком», который держала в руках его жена. «Нет, это из французского консульства в Ленинграде», ответил я, взял его штурмом. Ограбил жену консула. «Это правда?» воскликнула Лиза. «Дядя Дима пошутил, солнышко», сказал мой брат. «Он все это купил в магазине, ведь так?» Я кивнул. «Конечно, как скажешь, в магазине». Лиза требовательно указала на пакет. «Мама, что там?» Надя взглянула на мужа, затем перевела взгляд на меня. «Можно?» сказала она. «Нужно», ответил я. Надя поочередно извлекла из пакета, купленную мной в Ленинграде, у спекулянта косметику Ланком. Три тюбика помады, пудры и тужи ресниц поочередно появились из пакета. Надя раскладывала все эти подарки на сиденье между собой и дочерью. Лиза издавала восторженный «Ух ты!» при появлении из пакета каждой новой вещи. Последней из пакета появилась коробка с духами. Теперь уже «Ух ты!» мать и дочь произнесли хором. Лиза воскликнула «Дай понюхать!» Надя подалась на ее требование и извлекла из коробки флакон. При этом стрельнула виноватым взглядом в лицо мужа. Вовка наблюдал за извлечением подарка, слегка растерянная и с удивлением. Надя брызнула духами на руку. Лиза тут же уткнулась запястье матери носом. «Вкусно!» – провозгласила она. «Мне нравится. Я дома тоже ими попшикаюсь». Надя взглянула на меня. Наши взгляды встретились. Мое сердце уже не в первый раз за сегодняшний день пропустило удар. «Дмитрий, это же все очень дорого!» – сказала Надя. «Это не просто дорого!» – пробормотал ее муж. «Это...» Хрен где достанешь Вовка посмотрел на меня с притворным недовольством Во взгляде Димка, ну ты, блин, даешь, сказал он Гони уже и мой подарок, не томи Я пожал плечами Ты, братец, свой подарок уже получил Еще там, на перроне Вовка приподнял брови Серьезно? спросил он Какой? Мое братское рукопожатие, ответил я Но если тебе этого мало, попроси у жены один тюбик помады Я кивнул в сторону Нади. Зашуршал пакет Не дам, сказала Надя Она в шутку нахмурилась и заявила. «Братского рукопожатия ему вполне хватит». Вовка и Надя посмотрели друг на друга и вдруг прыснули от смеха. «Вова, если тебе нужна помада...» Надя протянула мужу блестящий тюбик. «Нет уж, спасибо», — ответил Вовка. «Этот подарок для тебя. Обойдусь братским рукопожатием». Надя положила руку на его плечо, словно успокаивала. Лиза не смотрела на родителей. Одной рукой она прижимала к своему животу коробку с куклой, а в другой... Вертел упаковку от маминых духов, рассматривала на ней надписи. Вовка взглянул на меня, покачал головой. «Вот ты мне сильно подложил, брат», — сказал он. «Где ж я ей теперь в нашем Мухосранске такие подарки возьму? Здесь не Ленинград, шпион наш город десятой дорогой обходит. Тут и французское консульство не ограбишь», — Вовка показал на заднее сиденье и заявил. «Они ж теперь в праздники от моих подарков, нас и воротить будут». «Не будем», — хором заверили его жена и дочь. Лиза привстала, поцеловала отца в щеку. «Грабить для нас, французов, будет Дима», — сказала она. «А ты, папа, хороший». «Ты преступников ловишь. Мы тебя очень любим». Племянница взглянула на меня и добавила. «Тебя, Дима, мы тоже любим. Правда, мама?» Она посмотрела на мать, дернула ее за руку. Надя смущенно опустила взгляд и кивнула. «Конечно. Конечно, любим». Я повернул ключ в замке зажигания. Копейка послушно зарычала. «Поздравляю вас с возвращением домой семейство Рыковых», – сказал я. «Спасибо», – ответила за всю семью Надя. «Ага», – добавил Ловко, – «вернулись. Завтра уже на работу, в отделение». «Какое счастье!» Надя поддержала его жалобу. «Вот-вот», – сказала она, – «уже завтра начнется. Здравствуй, родная прокуратура. Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте, граждане подследственные. И все это бесконечное море бумаг». Она качнула головой. Лиза улыбнулась и сообщила. «Родители, а у меня еще целый месяц каникул. Правда здорово?» Ее родители хоро вздохнули. Я посмотрел на племянницу через салонное зеркало заднего вида. Подмигнул ей. Снял машину с ручника. Копейка тронулась с места. До гибели Нади мы втроем проживали на самом краю города, около промышленной зоны Нижнерыбинского металлургического завода. Наш район походил на рабочий поселок, только по недоразумению, считавшейся частью Нижнерыбинска. Дома там выглядели как близнецы, одноэтажные, на две семьи. Различались они лишь цветом заборов и деревьями, что росли во дворах. В нашем дворе росла большая вишня. Цвела она обычно в начале мая. А ягоды мы собирали в июле. Я прекрасно помнил, что наш двор был буквально усеян под гнившими ягодами, когда мы тогда вернулись из пансионата. Помнил, как... Вручил погрустневшей дочери веник и отправил ее на сбор урожая, пока сам носил домой ведрах воду из колонки, а Надя готовил для нас обед. На этот раз коверы запавшей листвы и подгнивших плодов я не увидел. Оставил машину напротив запертой калитки. Мазнул взглядом по зеленому забору и штакетника. Звуки собачьего лая я не услышал. Собачья будку у нас пустовала уже третий год. Открыл багажник, понаблюдал за тем, как Вовка пыхтел над тяжелым чемоданом. Брат поставил свою ношу на асфальт. «Димка, зайдёшь к нам?» – спросил он. «Чаю попьем, Мы из Крыма печенье привезли». Я усмехнулся. «Ты, Вовчик, сперва воды принеси, да огород свой проверь. Устану ждать твой чай». Я обнял остановившуюся около меня Лизу. Та держала в руках коробку с куклой. «Тогда вечером к нам приезжай, Димка», – сказал брат. «Часам к семи. Парни придут, которые со мной работают. Женька Бакаев и Коля Синицын. Ты их знаешь, они были на моей свадьбе. Посидим, расскажу вам о наших морских похождениях». Вовкс улыбнулся. Улыбнулись и Надя с Лизой. Лиза дернула меня за руку, запрокинула голову и посмотрела мне в лицо. «Дима, приходи!» – сказала она. «Я тебе подарок подарю, настоящий, морской. Специально для тебя я его везла. Только он сейчас лежит там, в чемодане». «Ракушка», – подумал я. «Она привезла для Димки раковину рапана. Мы ее в Кирчи купили. Около горы Митридат». Такие же Надя понесла тогда своим подругам на работу. «Приходи, Дмитрий», — сказала Надя. Я посмотрел ей в глаза. Надя смущенно опустила взгляд. Я вспомнил, что из-за этой ее привычки смущаться наши соседи долго не верили, что моя жена работала следователем прокуратуры. И они бы точно не поверили в то, что Надежду Рыкову коллеги прозвали «железные леди». Вовсе не за внешнее сходство с Маргарет Тэтчер. Надя и подруги мне рассказывали, что на работе у моей жены «железная хватка». «Ладно», — сказал я, — «приду. В семь часов». Погладил Лизу по голове. «Договорились», — сказал Вовка. Он склонился над чемоданом, протянул мне руку. Мы с братом снова обменялись рукопожатиями. В прошлой жизни я не виделся с Димкой в день нашего возвращения с моря. Я его в тот день не пригласил. Даже не позвонил ему тогда, да и вообще не представлял, где мой старший брат 21 июля был и чем он занимался. Димка не афишировал свои дела. Обычно он отшучивался в ответ на мои вопросы. Да и с моими друзьями брат общался нечасто. Тем вечером, когда мы приехали из Крыма, к нам домой явились Бакаев и Синицын. Женька принес три литра домашнего вина. Он крышевал домашнего винодельню своего тестя. Мы засиделись у дворе за столом, под вишней, допоздна. Несмотря на то, что всем нам в понедельник предстояло работать. Надя провела тот вечер в нашей компании. На этот раз я решил, что Димка, то есть я... проведет воскресный вечер вместе с семьёй брата. Дома я то и дело вспоминал, как улыбались мне Лиза и Надя. Усмехался, вспоминая неуклюжую походку, тащившего по перрону чемодан Владимира. Порылся в Димкиных закромах и там бутылку армянского коньяка. Ровно в семь часов вечера я снова подъехал на машине к дому брата. Припарковал копейку около заросли малины. Выбрался из салона, запер дверь. Пару минут я стоял у капота машины, озирался по сторонам. С удивлением обнаружил, что приступа ностальгии это поросшая бурьяном улочка у меня не вызвала. Вспомнил, что в конце 90-х все эти домишки снесут и застроят эту территорию около завода гаражами. Рядом с калиткой я снова остановился. Мазнул взглядом по окнам веранды, по кустам пионов густой листвой, по притаившемуся под ветвями вишни стулу, по собачьей будке. Я так и не разобрал ее, не дошли руки». Я будто бы привычно сунул руку за калитку, отодвинул деревянный засов. Несмазанные петли скрипнули, известили хозяев дома о моем появлении. Дверь веранды тут же приоткрылась, из нее высунулось остроносое лицо Лизы. Моя племянница увидела меня, шагнула через порог. Улыбнулась, прижала к груди свою новую куклу со светлыми волосами и в платье цвета голубой металлик. Воскликнула, Дима приехал. Ловко спустилась по серым деревянным ступеням и бросилась мне навстречу. Политические события девяносто первого года, почти пустые прилавки в магазинах и зачатки капитализма на улицах в виде ларьков и торгующих цветами около автобусных остановок людей – все это почти не вызывало у меня сейчас чувствовать дежавю, словно я не вернулся в прошлое, лишь просматривал по телевизору старые телепередачи. Совсем другое дело Димкина квартира, где я очнулся в первый день своей новой жизни. Там я увидел вещи, хорошо мне знакомые, которых в известном мне будущем точно не существовало. как тот календарь на двери в ванной. Они пробудили во мне противоречивые чувства и эмоции, главным из которых были удивление и грусть. Примерно то же самое случилось и теперь, когда я прогулялся вместе с Лизой по комнатам ее дома. Племянница повела меня в гостиную, что находилась между кухней и спальней. Знакомая мебель, вещи и даже запахи, все это будто воскресло, вынырнув из глубин моей памяти. Все это выглядело естественно, буднично, но неправдоподобно. По пути я увидел Надю. Почудилось, что я сплю, или будто бы окунулся в собственные воспоминания. Точнее, как и тогда, Надя надела сегодня фартук с узором из подсолнухов и резала огурцы для салата. Все же я заметил несовпадение. Надя улыбнулась мне мило и приветливо, но я почувствовал в ее взгляде холодок смущения. Лиза вручила мне обещанный подарок. Ту самую раковину, которую когда-то мы выбирали вместе с ней на лотке у торговца сувенирами в Керчи. С огорода вернулся Вовка. Я и тогда провел осмотр своей плантации, сразу же, как только обеспечил кухню летнюю душевую водой. Он похвастался мне урожаем, помидоры, огурцов, сообщил, что скоро сядем за стол. До появления Синицына и Бакаева я сидел на улице за столом, общался с племянницей. Смотрел на пухлые детские щеки я слушал Лизин рассказы. Вспоминал, какой красавицей выросла моя дочь. Гнал из головы прочь мысли об ее болезни. Улыбался, слушая ее голос. Помнил, с теми же интонациями в голосе Лиза в будущем объясняла мне тенденции развития мировой литературы. Первым, как и в прошлый раз, к дому моего брата подъехал на своем запорожце Женька Бакаев. Вот только на этот раз площадку около кустов малины занимала моя копейка. Женька поставил свой автомобиль чуть дальше, там, где торчал из земли пенек, спиленный в позапрошлом году Ивы. Появился Бакаев во дворе с трехлитровой банкой в руке. Эту картину я уже видел раньше. Но теперь... Он не заорал а во все горло, как тогда. «Хозяева, встречайте!» Он увидел меня и Лизу. Вовка и Надя были в доме, я слышал голоса. Женька свернул с намеченного маршрута, подошел к столу, установил на нем банку с красным вином, пожал мне руку. Я подумал, что, как и днем вокзале, мое появление снова изменило знакомый по прошлой жизни ход событий. Я обменялся с Бакаевым ничего не значившими вежливыми фразами. Отметил, что Женька еще не обзавелся солидным животом, Он выглядел сейчас похожим на своего младшего сына Сергея. Не появился у него пока и тот безобразный шрам на щеке, оставленный розочкой, и стеклянной бутылки, которые его ткнули в лицо осень 96-го. Женька лишь отдаленно походил на самого себя из будущего. Невысокий, коренастый, с широкими крестьянскими ладонями и коричневым от загара лицом. Он был наряжен в серые брюки со стрелками и в обычную голубую рубашку с коротким рукавом. В нем еще не проснулась любовь к спортивной одежде популярных иностранных брендов. Лиза пошла в дом, чтобы сообщить родителям о новом госте. За забором звякнул велосипедный звонок. Едва только моя нынешняя племянница скрылась за дверью. Калитка приоткрылась. Коля Синицын вкатил во двор свой покрытый дорожной пылью велосипед. Он махнул нам рукой, передал привет автолюбителям. Поставил велосипед у сарая, отряхнул ладони. Колю Синицына похоронили в сотни метров от могил моей жены и дочери. Я посещал его могилу всякий раз, когда приходил на Кисловское кладбище. Николай погиб в девяносто пятом году при исполнении служебных обязанностей. С кладбищенского надгробия он всегда смотрел на меня с улыбкой, как и сейчас, аккуратно причёсанный, с тонкими пижонскими усиками над губой. Я пожал Колину руку с длинными музыкальными пальцами и ухоженными ногтями. — Наконец-то вся банда в сборе! — объявил шагнувший через порог веранды Вовка. Он повернул голову и крикнул — дверной проем. «Надя, они уже здесь. Накрывай на стол». Там, где сегодня разместился я, по правую руку от хозяина дома, в прошлый раз сидел Бакаев. Теперь Женька занял место рядом со мной. Коля Синицын, как и тогда, уселся слева от Нади. Вовка по-хозяйски придвинул к себе ограненные стакан и разлил по ним принесенное Бакаевым вино. Сдвинул их в нашу сторону. Каждый из нас взял свой стакан. Надя пристала, положила мужу в тарелку три ложки овощного салата. Установила на середину стола пиалу со сметаной и миску с парящими варениками. Я вспомнил, они были с картошкой и с печенью, когда я тогда любил. «За встречу», — объявил Вовка, — «в прошлый раз я озвучил этот же тост. Мы дружно продегустировали Женькино вино. По уже устоявшейся традиции, водку мы перед работой не пили. Коля, как и тогда, вынес вердикт. «Неплохо, пить можно, градусов только маловато». «Но-но!» – сказал Бакаев. «Я туда лично 200 граммов медицинского спирт плеснул. Мало ему!» Я заметил, как Надя улыбнулась. Услышал, как хмыкнул Вовка. Вспомнил, что вот прямо сейчас мой брат скажет, «Ну и что интересное произошло в нашем городе, пока я плескался в море?» Я в прошлой жизни задал именно этот вопрос. Но в этот раз я опередил брата. Посмотрел на него и сказал, «Помнится, Вовчик, ты сегодня остался без моего подарка?» «Было рукопожатие», – напомнил Владимир. «Братское подарочное». «Было», — сказал я, — «но рукопожатие не в счет». Вовка кивнул, поставил на стол стакан. «Согласен», — сказал он, — «не в счет». Я вынул из кармана жилета сложенный в четверь лист бумаги, вырвал его сегодня из блокнота, показал лист брату. Отметил, что на листок в моей руке взглянули все, кто сидел за столом. Я величаво помахал бумагой, будто партийным билетом во время голосования. «Есть у меня для тебя, Вовчик, кое-что интересное», — заявил я. «Настоящий подарок». «И даже два».